жизнь как школа? А в чем же, собственно, видели смысл жизни наши предки? Ведь этот вопрос поднимался человечеством на протяжении веков. Ответ всегда находился в саморазвитии, в воспитании человеком самого себя, своей вечной души и в приближении ее к Богу. Так мыслили И христиане, и буддисты, и мусульмане все признавали существование и бессмертие души. И вполне логичным тогда представляется вывод: если душа бессмертна, а тело смертно, то неразумно и даже просто глупо посвящать свою недолгую жизнь служению телу, его наслаждениям, потому что тело умрёт, И значит, вкладывать все свои силы в удовлетворение его потребностей бессмысленно. Что, собственно, и подтверждается в наши дни отчаявшимися материалистами, подошедшими к черте самоубийства. Итак, смысл жизни, считали наши предки, надо искать в благе не для тела, а для души. Ведь она бессмертна и наслаждаться приобретенным благом сможет вечно. А кто не хотел бы вечного наслаждения? Однако, чтобы душа смогла наслаждаться не только здесь, на земле, необходимо ее обучить, воспитать, возвысить. Иначе она не сможет вместить в себя ту бескрайнюю радость, которая ею Поэтому жизнь, можно, в частности, представить себе как школу. Эта простая метафора помогает приблизиться к осмыслению жизни. Жизнь – это школа, в которую человек приходит, чтобы обучать свою душу. Это главная цель посещения школы. Да, в школе есть немало другого, кроме уроков. Переменки, общение с одноклассниками, Футбол после уроков, внеклассные мероприятия, посещение театров, турпоходы, праздники. Однако, все это второстепенно. Да, возможно, было бы приятнее, если бы мы приходили в школу только для того, чтобы побегать, пообщаться, погулять в школьном дворе. Но тогда бы мы ничему не научились, не получили бы аттестата, не смогли бы не получать дальнейшее образование, не работать. Итак, мы приходим в школу, чтобы учиться. Но сама по себе учеба ради учебы тоже бессмысленна. Мы учимся, чтобы получить знания, умения и получить аттестат, а потом пойти на работу и жить. Если предположить, что после окончания школы не будет больше ничего, то посещать школу, разумеется, нет никакого смысла. И никто с этим не спорит. Но в действительности то жизнь после школы продолжается, и школа это всего лишь один из ее этапов. И от того, насколько ответственно мы относились к нашему обучению в школе, во многом зависит, качество нашей последующей жизни. Человек, который бросает школу, считая, что ему вовсе не нужны, преподаваемые в ней знания, так и останется неграмотным и необразованным, и это будет ему мешать на протяжении всей его дальнейшей жизни. Также глупо во вред себе поступает человек, который, придя в школу, Сразу отвергает все накопленные до него знания, даже не ознакомившись с ними. Утверждает, что не верит им и что все открытия, совершенные до него, ерунда. Комичность и нелепость такого самоуверенного отвержения всех накопленных знаний очевидна каждому. Но, к сожалению, не каждому очевидно, Еще большая нелепость аналогичного отвержения в ситуации, когда речь идет о понимании глубинных основ жизни. А ведь наша земная жизнь тоже является школой. Школой для души. Она дана нам для того, чтобы образовывать свою душу, научить ее любить по-настоящему, научить ее видеть в окружающем мире добро творить его. На пути саморазвития и самовоспитания нам неизбежно встретятся трудности, так же, как и обучение в школе не может всегда быть легким. Каждый из нас прекрасно понимает, что любое более или менее ответственное дело связано с разного рода трудностями, и было бы странно ожидать, что такое дело, как образование и воспитание души, будет легким. Но эти проблемы и испытания тоже для чего-то нужны. Они сами по себе являются весьма важным фактором развития души. И если мы не научим свою душу любить и стремиться к свету и добру, пока мы еще живем на земле, то она не сможет получать бесконечное наслаждение в вечности просто потому, что она будет неспособна воспринимать добро и любовь. Замечательно сказал старец Паисий Святогорец, этот век не для того, чтобы прожить его припеваючи, а для того, чтобы сдать экзамены и перейти в иную жизнь. Поэтому перед нами должна стоять следующая цель – подготовиться так, чтобы когда Бог позовет нас уйти со спокойной совестью, воспарить ко Христу и быть с Ним всегда. Конец цитаты. Мы встречаем людей в переулках судьбы, но никто не случайен на нашем пути. На предвечном совете уже учтены миллионы свиданий для каждой души. Все пожатия рук с раскрытия глаз И знакомства со мной в этой строчке сейчас И случайный прохожий, и искренний друг Продавец, и таксист, и любимый супруг Кто с добром, кто со злом, кто с расшибленным лбом Кто с потухшим, пустым, равнодушным лицом чтобы в Они нам не несли, Как уроки любви Нам даются они. По рецептам Творца, По талантам души, Чтоб по силам Поднять, удержать, Пронести Где-то миг, где-то час, Где-то день, Где-то год, Где-то целую жизнь Средь тревог и невзгод. Каждый день Сотню раз Мы кого-то вольны злобным взглядом убить или словом спасти. От рождения души до вечерней зари человек человеку учебник любви. Стих Дмитрия Чурсина